Глава 7. Сотовый телефон. Когда все разошлись, Даша сунула посуду в посудомоечную машину, включила ее и ушла в комнату смотреть телевизор. Однако ничего интересного для себя не нашла и решила пораньше лечь спать. Она спала и видела во сне, что на столе в кухне лежит кусок сырового мяса, а над ним вьется большая муха. Даша пыталась отогнать муху, но у нее ничего не получалось. Внезапно Даша проснулась и подумала, кажется, сырое мясо плохо видеть во сне, но тут же заснула снова. Ее разбудил телефонный звонок, она вскочила и бросила взгляд на часы. Четыре утра, наверное, что-то с бабушкой мелькнуло у нее в голове. Она кинулась к телефону. Сначала она ничего не услышала, потом до нее... Донёсся чей-то отчаянный шёпот. «Даша! Это ты, Даша?» «Я? Кто это? Кто говорит?» «Даш, это я. Денис, я попал в беду». «Денис, ты? В какую беду?» Ничего не поняла она с просонья. «Меня похитили. Ты по своему сотовому звонишь?» «Да, они чудом его не отобрали». «Денисик, ты знаешь, где ты?» «За городом, но не очень далеко, иначе бы не дозвонился». «Мне в милицию позвонить?» Проснулась, наконец, Даша. «Ни в коем случае». «Ну как же?» «Пожалуйста, придумай что-нибудь со своими друзьями». «А твой брат в курсе?» «Нет, мой брат сейчас за границей». «Ой, Денис, они тебя мучают». «Нет, не мучают. Они даже меня не обыскали, а то отобрали бы телефон». «Но как же мы тебя найдем?» «Слушай внимательно». Я успел заметить... «Когда меня везли, что машина свернула к дачному поселку Вересово?» «Думаю, это и есть тот поселок, потому что мы скоро остановились». «Это уже немало», — возликовала Даша. «Слушай дальше. Меня держат в подвале, самому мне отсюда не выбраться. Но если вы мне поможете...» «Ну как тебя найти? Дом каменный, из красного кирпича. В окне подвала будет вывешена синяя тряпка». «Дом надо обнаружить при свете, а подойти к окну в темноте и принесите мне клофелин». «Это что? Лекарство такое от давления?» «Ты заболел?» – ахнула Даша. «Нет, сейчас некогда объяснять, Даша. Ты мне поможешь?» «Конечно, Денис, конечно, сделаю все, что смогу. Но почему ты не хочешь заявить в милицию?» «Потом объясню. Но этого нельзя делать. Ни в коем случае». «Поняла». Все, кончаю разговор, чтобы не посадить батарейки. А тебе позвонить можно? Нет, конечно нет. А, поняла. Держись, Денисик. Спасибо тебе. И разговор прервался. Даша сидела словно пыльным мешком, прихлопнутая. Как же быть? Сейчас пятый час. Кому можно позвонить в такую рань? Пожалуй, только Стасу. Она знала, что телефон стоит у Стаса возле кровати. Она решительно набрала номер. Довольно долго никто не отвечал, но вот, наконец, заспанный голос Стаса. «Слушаю, кто это?» «Стасик, миленький, беда, Дашка, это ты?» «Я!» «Стасик, скорее, беда стряслась!» «Я сейчас что-то с мамой?» «Нет». «С бабушкой?» «Да нет, со мной, то есть нет, с Денисом». «С каким еще Денисом?» не сообразил спросонья Стас. «Ну, я с ним в Германии познакомилась. Так вот». Он мне сейчас позвонил, сказал, что его похитили. Бред какой-то. Ничего не бред, его похитили, а у него есть сотовый телефон. Вот он мне и позвонил. А почему не в милицию? Он сказал, нельзя. Но как же мы его искать будем? Он видел указатель, дачный поселок Вересово. И еще он тряпку в окно подвала вывесит. Так, но сейчас ведь еще так рано, не метро не ходит. Не электрички. И вообще, где это Вересово? По какой дороге? Знаешь что, сестренка, давай еще поспим немножко. А часов в семь я к тебе приду, и мы что-нибудь придумаем. Идет? Идет. Нехотя согласилась Даша. И как это Стас может заснуть после такого сообщения? Какие все-таки мальчишки бесчувственные. Не зря мама говорит, мужики все толстокожие. А у нее, конечно, сна Уже ни в одном глазу не было. «Так, попытаюсь сосредоточиться», — подумала она, Вересова. «Где, может быть, эта самая Вересова?» «Ага, у мамы есть карта Подмосковья». Когда мама купила машину и училась ее водить, она каждое воскресенье ездила по Подмосковью, а Даша работала у нее штурманом. «Надо найти эту карту. Хорошо бы к тому моменту, когда Стас придерет глаза», уже найти Вересова по карте. Но где же она? Даша точно помнила, что карта не лежит в машине, значит, она дома. Только где? Даша принялась внимательно оглядывать книжные полки. Мама запросто могла сунуть ее на первую попавшуюся полку безо всякой системы. А какая полка могла оказаться первой попавшейся? Надо подумать. Ага, вот мама входит вешает на специальный гвоздик ключи от машины. Карта ей, конечно, мешает, и она сует ее на первую. Ну, конечно, вот она, карта Подмосковья, и не простая, а автомобильная. Да, хорошо все-таки иметь холодную голову, подумала Даша и разложила карту на столе. Через полчаса Даша наконец обнаружила Вересово, но не дачный поселок, а деревню. Тогда Даша посмотрела, в каком году была издана эта карта. Десять лет назад. Да, за десять лет деревню запросто могли превратить в дачный поселок. Итак, одно дело сделано. Теперь надо подумать, где достать клофелин. Может, у бабушки есть? Но ей сейчас нельзя звонить и вообще. А вдруг он у нас есть? Подумала Даша и побежала на кухню, где в шкафу стояла большая коробка из-под печенья Клара. Там у них лежали всякие лекарства. Но сколько она не рылась, клофелина так и не обнаружила. Может, в аптеке без рецепта дадут? И зачем Денису это лекарство? Ровно в семь в дверь позвонили. Стасик, ты? Я. Даша распахнула дверь. Привет. Так и не спала? Спросил Стас. Нет, Стасик, у вас клофелин есть? Клофелин? Нет. А зачем тебе? Денис просил достать. «Ага, понятно. Что тебе понятно? Отчего это лекарство?» «А ты не знаешь. Если его в водку добавить, то человек теряет сознание, а иногда может и копыта отбросить. Он, значит, хочет своих охранников водкой с клофелином напоить. Хитрый малый». «Понятно. Слушай, Стасик, я нашла Вересова». «Где нашла? На карте. Вот, погляди. Действительно Вересова. Но ведь это автомобильная карта». «Интересно, есть там железная дорога, а то как мы туда доберемся?» «Ну, тогда там, наверное, автобус ходит Надо как-то узнать. Кстати, в Подмосковье запросто может быть несколько поселков с таким названием, и не факт, что ты нашла правильный». «Стасик, ну как же быть? Дай мне кружку крепкого чаю, мне надо проснуться». «А яичницу тебе сделать совсем хорошо», — обрадовался Стас. «Пока Даша». Возилась с завтраком, Стас напряженно думал. «Стасик, у меня идея!» – воскликнула вдруг Даша. «Я вспомнила, Тошкины папа и мама, когда-то каждые выходные путешествовали пешком по Подмосковью. Они наверняка знают, где Вересово и как туда попасть. Это хорошо, но ведь тогда придется им что-то объяснять, и вообще они удивятся, что это тебе с утра пораньше какое-то Вересову понадобилось». Да, верно. Ничего, я Тошке все объясню, а она пусть у родителей спросит, либо пусть сама какой-нибудь справочник найдет. Но раньше восьми звонить неприлично. Дядя Костя рано встает. Ну, хотя бы до половины восьмого надо подождать, а то очень уж подозрительно будет. Ладно, подождем, десять минут всего осталось. Вот, ешь. Ровно в половине восьмого Даша не выдержала и набрала номер Виктоши. Трубку взял Константин Михайлович. «Дядя Костя, я вас не разбудила?» Благонравным голоском осведомилась Даша. «Дашенька, ты? Что в такую рань? Что-то случилось? Тошка еще спит». не дядя Костя, я к вам. У меня вопрос. Я боялась, что вы уйдете на работу». «Тогда выкладывай. Да поживее». «Дядя Костя, вы же раньше ходили в походы по Подмосковью». «Было дело. Вы не знаете, где находятся...» поселок Вересово. И как туда попасть? Вересово. Дай Бог памяти, знакомое название. А тебе зачем? Понимаете? Там живет моя подруга. Я хочу сделать ей сюрприз. Прекрасно. Но ты подожди, я сейчас загляну в справочник. Жду. Ага, вот, нашел. Хотя, постой, есть два в Как? Вот так. Есть деревня Вересово, это по Ярославской дороге. А есть... «Дачный поселок Вересова, по-белорусской». «Ой, а как же быть? Знаете что, дядя Костя, вы мне скажите, как добираться до обоих, а я уж соображу». «Что ж ты, на обум поедешь? Так не годится». «Нет, тебе наверняка нужен дачный поселок. Я вспомнил эту деревню, она совсем заброшенная, одни старухи живут». «Наверное, вы правы. Так вот, поедешь по-белорусской». Дядя Костя подробно объяснил, как добраться до поселка. «А ты одна туда собираешься?» – спросил он. «Нет, мы со Стасом», – ответила Даша. «Ну тогда ладно. Ой, сколько времени я с тобой потерял, Дарья. Все, пока». «Стасик, теперь мы знаем, как ехать». «Да, но какая у нас гарантия, что Дениса твоего держат не в заброшенной деревне?» «Ну, дядя Костя говорит, там одни старухи живут». «Ну и что? Тем удобнее». «Нет, он сказал, что эта деревня гораздо дальше от Москвы, чем поселок» а у Дениса сотовый телефон. «Да, это аргумент, я не сообразил. Хорошо, тогда сейчас прямо и поедем». «Стасик, а ты не думаешь, что надо бы Петьку взять с собой? У него голова варит, а главное, руки золотые. Видел бы ты, как он с Марины наручники снял?» «Не возражаю. А ему не рано звонить?» «Нет, его родители рано уходят». «Петька, конечно, еще спал». «А что?» — сонным голосом проворчал он. «Лавря, ты? Что случилось?» «Петечка, очень важное дело. Надо спасать человека. Мы со Стасом сейчас за город едем. Пожалуйста, поехали с нами. Ты нам очень нужен!» Единым духом выпалила Даша. «Погоди, Лавря, погоди. Какой человек? Кого спасать надо?» «Дениса». «И что там с твоим Денисом?» «Его похитили». «А на кой?» «Не знаю. Наверное, хотят выкуп. У него брат бизнесмен». Так пусть брат его и выкупит. «Петька, как тебе не стыдно? Человека держат в каком-то подвале». «Постой, а ты откуда про это знаешь?» «Он мне позвонил». «Лаврецкая, у тебя, по-моему, от этого Дениса крыша едет. Да он тебя разыграл, а ты, дура, поверила. Он, видишь ли, ей позвонил. У него что, там в подвале телефон? Звони не хочу». «Дурак, у него сотовый телефон, он совсем маленький. Но не хочешь с нами ехать? Не надо». Вон Стас тоже говорит, обойдемся. лавре постой. Я же не знал про сотовый. Ладно, сейчас приеду. Только инструменты соберу, а то неизвестно еще, что там будет. Петечка, ты золото. Вот то-то же. Когда Даша очень довольная положила трубку, Стас негромко сказал. Даш, а вдруг Петька прав, и твой Денис тебя просто разыграл, а? Да ты что? Знаешь, не мешало бы проверить, прежде чем пускаться в путь. А как проверить? позвони ему домой на всякий случай. Может, он прекраснейшим образом спит себе в своей постели. Знаешь, Стасик, во-первых, Денис совсем не идиот, а во-вторых, как ты помнишь, нас с ним в Германии похитили, и он прекрасно понимает, что этим не шутят. Ладно, извини. Что-то уж очень много похищений. То вас с Денисом похитили, потом Марину, теперь вот опять Дениса. Что же делать, если теперь это модно? «Знаешь, не обижайся, но все же не поленись, позвони ему». «Хорошо», – оскорбилась Даша. Она набрала номер Дениса, но там никто не ответил. «Вот, пожалуйста, никто не подходит. Они что же, с братом вдвоем живут? А кто у них хозяйство ведет? Приходящая домработница». «А, понятно». «Стас, если ты сомневаешься, я поеду с Петькой». «Так Петька тоже вроде сомневается. В таком случае я поеду одна». «Как же, поехала одна такая! Кто ж тебя одну пустит?» «Тогда не болтай чепухи!» «Слушаюсь!» Вскоре примчался Петька с чемоданчиком, в котором лежали инструменты. И они отправились на белорусский вокзал. «Ой!» — воскликнула вдруг Даша. «А Клофелин?» «Зачем тебе Клофелин?» — удивился Петька. Даша объяснила, что Клофелин просил привести Денис. «Но где мы его возьмем?» — развел руками Стас. «У нас же нет рецепта». «А без рецепта не дадут?» спросила Даша. «Нет, конечно». «Погодите, вроде я у бабок видел в аптечке клофелин. Да, точно, в такой маленькой бутылочке». «А это что, таблетки или капли?» поинтересовалась Даша. «Таблетки. Но ну не ехать же сейчас к бабкам. Главное найти этого отморозка, а таблетки мы ему потом отвезем». «Почему это он отморозок?» оскорбилась за Дениса Даша». «Отморозок и есть. Дать себя похитить – это ж глупость какая!» «Много ты понимаешь!» – презрительно фыркнула Даша. «Ладно, поедем. А кстати, на вокзале наверняка аптечный киоск есть. Вдруг там клофелин будет?» – сказал Стас. «Даже если и будет, нам уж точно его никто не продаст!» Уверенно заметил Петька. «Мне продадут!» – вдруг заявила Даша. «Интересное кино. Ты что, вроде муски гипнотизировать умеешь?» Засмеялся Петька. «Попробую», – загадочно улыбаясь, сказала Даша. На вокзале они и в самом деле отыскали аптечный киоск. Он был еще закрыт, но продавщица уже пришла. «Вы отойдите от меня подальше», – распорядилась Даша. «Я с вами не знакома». И она вышла из зала. Стас и Петька недоуменно переглянулись. Что она задумала? Вдруг они увидели, что Даша на бешеной скорости несется Прямиком к аптечному киоску и, едва не стукнувшись лбом о стекло вознеможение припадает к закрытому окошку. Продавщица с любопытством глянула на нее. Даша отчаянно постучала в стекло. «Тебе чего, девочка? У вас, у вас есть вот это лекарство?» И она протянула продавщице какую-то бумажку. Стас с Петькой подошли поближе к киоску, чтобы слышать разговор. «Клофелин, а у тебя рецепт есть?» «Нет, откуда? Нашей соседке, тете Зине, плохо стало. Она говорит, ей только клофелин помогает. Пожалуйста, а то вдруг она умрет». «Сколько лет соседке? Старая?» «Нет, не очень. 45 лет. Так у вас есть это лекарство?» «Нет, это тебе в аптеку надо, да и то с рецептом». «Ну, пожалуйста», глядя прямо в глаза продавщица, замолилась Даша, «если она умрет, а скорую вызвали?» «Вызвали, уже час прошел». А ее все нет. Вот меня сюда послали. Она говорит ей, это лекарство лучше всего помогает. «Ну ладно», – сказала продавщица. «Так и быть. Отсыплю тебя несколько таблеток. В продаже у меня клофелина нет. А я сама его иногда принимаю. Вот». Она достала из сумочки маленький флакончик и отсыпала на листок бумажки несколько таблеток. «На, держи. Сколько я вам должна?» «Нисколько. Я же говорю, из своего пузырька отсыпала». «И беги скорее, может, поможет твоей соседке. Дай ей Бог здоровья!» «Спасибо, спасибо вам!» Крикнула Даша и со всех ног выбежала из зала. Стас и Петька, умирая со смеху, двинулись за ней. Она ждала их на улице, весьма довольная собой. «Ну, лавре артистка!» Хлопнула ее по плечу Петька. «Да, сыграно по системе Станиславского!» Засмеялся Стас. «Даже сам Константин Сергеевич...» Не мог бы сказать свое знаменитое «не верю». И главное, психологически точно. Если бы ты сказала, что лекарство нужно маме или бабушке, это было бы примитивно. А так здорово. Даша польщенно зарделась и заглянула в бумажку, перетянутую аптечной резинкой. Там лежало шесть таблеток. Этого хватит? Не знаю. Но кажется, одной таблетки довольно на одного человека. Но если их там больше шести подчитал петька вряд ли станут они в шестером одного пацана караулить пожал плечами стас ладно пошли скорее а то на электричку опоздаем